Глава 14 Если б змейка могла материализоваться, она бы уничтожила весь десерт. Делов-то, секунда и угроза устранена. Но не все так было просто. Я могу вплеснуть еще больше маны в змейку, и она, конечно же, материализуется. Но действовать будет не так быстро. Многоуровневая магическая защита все-таки будет притормаживать астральную питомицу. Поэтому я решил использовать Рэмбо. Так будет гораздо быстрее. Регина выплеснула в рэмбо-маны. Он заискрился от ее переизбытка, расправив крылья. Я ухватился за лапы попугая, и тот перенес меня прямо к овальному столу, где уже готовились к чайпитию. В центре стояло несколько больших блюд с отравленными эклерами и кексами. К тому же официанты принесли каждому фруктовое желе. Наиболее нетерпеливые аристократы, да и вся моя родня, уже готова была заранее продегустировать сладости, пока официанты из ресторана разливали чай. «Брось, Каку!» – я выбил из рук Юленьки эклер до того, как она вгрызлась в него. «Ты офигел?» – закричала бестия. «Выкинь!» – я ударил по руке мишки, и тот вскрикнул. Кекс отлетел в сторону, оставляя там след от сливочной начинки. Затем Рэмбо доставил а Акулоид тут же убрал с аристократов, эклеры и кексы, которые они намеревались попробовать. Побросал их на пол. Регина прыгнула вперед, выхватив из руки упитанного князя Дорохова эклеры, тут же его съела. «Да что вы себе позволяете!» — воскликнул он, вытаращившись на черепашку и еще сильнее надувая щеки, тем самым становясь еще больше похожим на жабу. Затем Регина накинулась на ближайшее блюдо с кексами, громко чавкая. А тут и Кузьма подоспел. И тогда аристократы выскочили из-за стола, собираясь у входа. Звуколов долго не церемонился, как акулыч, который начал пихать эклеры за обе щеки. Кузя взялся по очереди за два блюда, отправляя горы сладости в открытую пасть. Аколыч подошел к возмущающимся и растерянным аристократам, нашел еще двух, которые продолжали держать в руках нетронутые эклеры и забрал их, пихая себе в рот. А вот еще один, белобрысый парень, примерно лет пятнадцати, не больше, пытался откусить эклер, но Рэмбо среагировал и выбил крылом пирожное из рук подростка. «Это просто неслыханно!» – запыхтел теперь уже Оболенский. «Вы оскорбляете уважаемых людей! Прекратите балаган! Немедленно!» Кузьма рванул на кухню ресторана, которая оказалась совсем недалеко от террасы, где происходила встреча господ, а через несколько секунд оттуда раздались истеричные визги и грохот бьющейся посуды. Еще через несколько секунд от Кузи пришло ментальное сообщение, что все пирожные благополучно им съедены, и Змейка подтвердила, что больше отравленной еды не обнаружено. Я выдохнул, успокаиваясь. Рэмбо уже перенес Зябликова, кидая его прямо перед Оболенским. Владелец комплекса сшатнулся, ошалело уставившись на меня. «Сергей, это совсем не смешно!» В его глазах заплясали опасные нотки. «Прошло недоразумение, дамы и господа!» Обвел я всех внимательным взглядом. «Просим прощения за неудобства!» Зябликов был настолько бледным, что вот-вот упадет в обморок. Он пытался что-то сказать, но Акулыч тут же схватил его за шиворот, притянув к себе и блеснул своим фирменным взглядом. «Отпустите Егора Матвеевича!» — выкрикнул упитанный князь Дорохов. «Немедленно!» «Егор Матвеевич спровоцировал моих питомцев к такому поведению и моего двоюродного брата, который просто обожает эклеры. И к Егору Матвеевичу появились вопросы, туманно пояснил я. Больше им знать и не надо» аристократы, которые меня знали, не возникали. А кто-то растерянно засмеялся над абсурдностью ситуации. Все они понимали, что у меня связи с самим его величеством и в целом не нужно конфликтовать. Себе дороже. Только несколько из собравшихся, включая какого-то тощего белобрызва подростка, высказывали свое недовольство. «Да, с Егором Матвеевичем будет разговаривать уже служба безопасности», — кивнула Маленский, подыгрывая мне. Он понял, по моему взгляду, что все серьезно. Так что произошло-то? К чему этот цирк? спросил один из князей. Просто возникло небольшое недоразумение, но ничего, что может угрожать вашему здоровью. Можете не переживать. Завершил я свое обращение и повернулся к Кабаленскому, тихо шепнув ему: У вас есть магии, которые могут идентифицировать яд? Конечно, есть. Здесь уже побледнел владелец комплекса. Догадываюсь, что он сейчас чувствует. До этого времени горный источник был плотом, гарантом безопасности. По территории гуляли влиятельные люди империи без охраны, не опасаясь за свою жизнь. Но вот темный портал, затем массовое покушение, удар по репутации Боленского и престижу комплекса просто убийственный. Именно поэтому роят никто не должен узнать, иначе на горном источнике можно ставить точку. Все отдыхающие свалят отсюда куда подальше, опасаясь за свою жизнь, а этого допускать нельзя. Оболенский сделал умный ход, объявил аристократам, что каждый из присутствующих семей будет оплачен еще день отдыха в горном источнике, так сказать, в качестве компенсации за моральный ущерб, и предложил всем перейти в просторную беседку в летнем саду, организовав транспорт. Несколько автомобилей, напоминающих те, что я видел по телевизору во время просмотра турнира по гольфу, перевезли всех в другое место, где уже был накрыт пышный стол с уже правильными и безопасными эклерами и другими сладостями. «Так», — выдохнула Боленский, провожая взглядом последний автомобиль. «Сейчас мы все выясним». Князь кивнул двум магам из личной охраны, которые принялись за изучение сладостей, валявшихся на полу. Родители Праксины и Кутузовы, оставшиеся с нами, растерянно смотрели на работу магов. Мишка аж рот открыл от удивления. Юренька очень недобро блестела глазами в сторону Зябликова, которого держал за шиворотокулыч. Она уже поняла, в чем дело, и жалела, что у нее нет с собой рюкзака с оружием. Кузьма на всякий случай заблокировал выход, Рэмбо дежурил на крыше, а Змейка изучала территорию на предмет неожиданных диверсий и поглядывала в сторону беседки. Хотя я был уверен, что остальные аристократы были не в курсе происходящего. Пока маги изучали содержимое клеров и кексов, а также содержимое коробочки, которую притащил управляющий, я снял с запястья зяблика артефакт в виде часов. «Что это у вас?» – спросил я, жестко посмотрев этому подонку в глаза. «Так это...» «Часы наручные», – пробормотал он. Я спрошу в последний раз. А потом мой питомец, я махнул в сторону Кузьмы, откусит вам голову. Видно, мой холодный тон и тяжелый взгляд подействовали на Зябликова должным образом. Да и Кузьма выстрелил челюстями перед собой, громко клацая ими. Я проигрался в рулетку и поставил залог хлебозавода и две мельницы, прозадил отравитель. Мне нужны были деньги, и Шувалов перевел мне их. И я выкупил свое дело. Не обещал столько же, добавил я. Да. «Он обещал еще столько же, когда задание будет выполнено», — всхрипнул Зябликов. «И передал мне эти часы». «Для чего они?» — продолжил я допрос, но князю и не надо было отвечать. Циферблат завибрировал, а из одного уха Зябликова раздался до боли знакомый голос. Акулыч выдернул из уха князя почти прозрачный наушник и протянул мне. Я вставил его в ухо. «Еще раз спрашиваю. Как прошло задание?» — раздался грубый голос. «Почему до сих пор нет смертей?» «Ах ты, тварь позорная! Шувалов!» «Все прошло хорошо», — ответила я басом, сдерживаясь, чтобы не выдать себя. «Все виновные наказаны, но смертей не будет, потому что ты — лопух». «Что?» «Вас плохо слышно. Что у вас с голосом?» — напрягся Шувалов. «Мне нужен еще яд», — продолжила я басом, теперь уже прыснув со смеху. «Где вы находитесь? Я подъеду и заберу». — Ублюдок! — зашипел Шувалов, и связь прекратилась. Он понял, что очередное покушение провалено, и узнал мой голос. Я взглянул на Оболенского. Кажется, настал момент все рассказать, — ответил я, и родители вместе с друзьями и их семьями притихли. Я объяснил князю, кто такой Шувалов, и что его темные звери покушались на деревню Катунь, пытаясь далее вторгнуться на территорию комплекса. Оболенский вскипел мгновенно. — Я объявлю на него охоту, — прошипел он. — Эта тварь не уйдет живым. «Боюсь, что здесь всё наоборот. Печально улыбнулся я. Вы же всё видите. Шувалов настолько силён, что уже сейчас способен противостоять любому. Кроме меня, конечно. А то, что я его найду, сомнений не возникало. Главное, чтобы эта сволочь не успела стать тёмным магом». В общем, Зябликова забрали в камеру. Как только прибудут имперцы, Боленский обещал отдать его в их руки. Мы же с родителями вновь отправились на стрельбище. Я по пути все рассказал, и взрослые побросались друг в друга гипотезами и доводами. Это продолжалось вплоть до того, как мы дошли до знакомой вывески дуплет. К нам присоединился и Захарыч с Ларисой Батьковной, которые по воле случая прогуливались мимо. Когда мы с Мишкой и Юленькой отстрелялись с теми же результатами, что и в прошлый раз, в лагере взрослых произошла бурная дискуссия. В итоге они заключили пари и выставили на кон по 500 рублей. Кто окажется самым метким, тот и заберет выигрыш. После того, как отстрелялись наши отцы, к огневому рубежу подошел Захарыч. Уже по взгляду слуги я заметил, что тот под шафе. И где уже успел нахлистаться? «Смотрите, как надо!» Довольно улыбнулся Захарыч и взял в руки автомат, прицелившись. Один выстрел, второй, третий. Пули ложились кучно и прямо в центр мишени. Но вот еще выстрел, и рука слуги дрогнула. Кое-как в мишень попал. «Ого!» — вскрикнул Кутузов. «Да мне это кажется, наверное». «Не кажется!» — хмыкнул Захарыч, потянувшись к выигрышу, который лежал на небольшом столике. «Э, нет, друг, давай посчитаем очки!» — схватил его за руку Апраксин. «Так я же это... Все выстрелы и в центр мишени!» — удивился слуга. Давай уже не мухлюй, ухмыльнулся батя. Последний выстрел был не очень, признайся, честно. И только после подсчета будет понятно, кто же забирает банк. Через пару минут выяснилось, что победил батя. Ладно, вздохнул Захарыч. Понял. Он направился к выходу. Ты куда пошел? окликнула его пышка. А сейчас, скоро приду, отмахнулся Захарыч и поспешил в сторону отеля. И что это было? спросила маман. Обиделся, наверное. Заключила Мишкина мама. Мы продолжили стрелять уже просто в качестве разминки и увидели Захарыча. Судьба по всему, он еще где-то серьезно поддал, пошатывался и пьяно улыбался. В руке он держал черный чехол. «Только не говори, что ты», — ахнула пышка. «Ага, покажу вам, как стреляют настоящее оружие». Захарыч деловито подошел к столику, расстегнул молнию и вытащил артефактные виллы. «Сейчас я точно всех уделаю». «Э, не смей!» — крикнул батя, но слуга не услышал его. Да и хозяин стрельбища не успел отреагировать. Громко зазвучали искры на наконечнике вилл. Зато Ларис с батьком натреагировала вовремя. Пышка размахнулась, отвешивая ему звонкую пощечину, от которой Захарыч отправился в легкий нокдаун. Виллы выпали из рук слуги, и батя деактивировал артефактное оружие. «Все нормально», — обратился он к подбежавшему хозяину заведения. «Мы контролируем ситуацию». «Да ты что?» – вскрикнул Захарыч, отталкивая от себя пышку. «Как ты могла?» «Как тебе не стыдно?» – вскрикнула Лариса Батьковна. «Ты обещал, что так больше не будешь делать! Опять за свое! А ну пошли домой!» «Угу, домой!» – скривился Захарыч, держась за покрасневшую половину лица. «До свидания!» Мы проводили взглядом Захарыча. «Я поговорю с ним, Иван Александрович!» – вздохнула Лариса Батьковна. «Он больше так не будет!» «Хорошо, Лариса», — ответил батя, провожая слугу напряженным взглядом. «А то я буду по-другому с ним беседовать, если не поймет». «Он поймет», — закивала пышка и направилась следом за Захарычем. После этой ситуации, вдовольно стрелявшись, мы разделились. Мы с Акулычем решили пройтись в сторону стадиона, до которого еще не успели добраться. Он находился на окраине комплекса, и я просто решил немного побегать. «Но не судьба. На входе нас встретил знакомый белобрысый подросток. Точно. Из его рук Рэмбо выбил эклер, который тот почти откусил. Парень хмуро посмотрел на меня. «Твой питомец выбил из моих рук пирожное», — зацепил он. «Я уже объяснил ему, что так делать нехорошо», — ответил я. «Нехорошо?» — выпалил белобрысый. «Ты оскорбил меня!» «А ты кто такой вообще?» — покосился я. «Я наследник князя Ростовцева», — ответил парень. «Слышал о таком?» «Впервые слышу», — улыбнулся я. «О каком оскорблении ты говоришь?» — мешался Акулыч. «Тебе уже выдали компенсацию». «Нет, я хотел эклер, а не те сраные пряники», — вновь засопел подросток. «И питомец твоего брата ударил меня. Вот». Княжич Ростовцев показал руку, где ничего я не увидел, кроме лёгкой царапины. Уж куда лучше, чем лежать трупом с кровавой пеной, стекающей изо рта. Но говорить ему это было нельзя. «Это всего лишь царапина», — ответил я. «За эту царапину?» «Я вызываю тебя на дуэль», вскипел Ростовцев. «Да без проблем», согласился я. «Но тогда я выбираю оружие. Дуэль будет магической, заклинание и больше ничего». «Зря ты это сделал», оскалялся Ростовцев. «Тебе крышка». Мы зашли за ближайшее большое здание. Никто не должен этого видеть, ведь дуэли на территории комплекса запрещены. Взрослые, в том числе, иначе звездюлеят, весят обоим. Да и в целом, в Империи дуэли проходят на специально отведенных площадках, если смертельные. В остальных случаях можно и на открытой местности, но в присутствии имперских наблюдателей и с обязательной регистрацией в дуэльном реестре. В пекло такие сложности. Все закончится здесь и быстро. «У меня магия воздуха, дурак ты набитый!» — улыбнулся княжич. «Я уже элитный маг!» Я лишь захохотал про себя. «А я архимаг воды и льда, но говорить ему об этом точно не буду». В итоге мы встали к барьеру. Акулыч был секундантом с моей стороны, со стороны Ростовцева, приглашенный слуга, который поклялся ничего не говорить родителям. Дуэль началась. Княжич выпустил в меня закрученный вихрь, затем еще один, но мой водяной щит справился. Затем еще серия закрученных воздушных копий ударили в защиту. Затем смерч упал сверху, и я поставил элементарный водяной купол, который принял на себя это заклинание. Слишком просто, я бы сказал. «Ну что, сдаешься?» — улыбнулся княжич, выставляя руку вперед для очередного заклинания. «Это ведь я только защищался», — скалился я. Теперь моя очередь нападать. Ростовцев поставил хлипкий щит, и я смахнул его водяной звесью, затем ударил пощечину следующим водяным сгустком. Еще одну и еще. Ну все, ему хватит. У княжеча задрожали губы, по щекам покатились слезы. Больно и обидно, понимаю, но ты первый полез, дружок, я тебя не трогал. Четыре пощечины ему хватило, чтобы я выиграл дуэль. Я запомнил это, выставил он палец и махнул слуге, направляясь за угол. «А я уж как запомнил. Дуэль получилась очень показательная, правда?» — крикнул я этому снобу вслед. «Ну, шеф, ты был на высоте!» — расплылся в улыбке Акулыч, ударив своей ладонью по моей. «Да мелочи», — отмахнулся я. «Я не обижаю слабых, но таких зазнавшихся аристократов надо изредка опускать на землю». Мы вернулись в отель, и я увидел на кухне родителей и рядом с ними за столом заплаканную Ларису Батьковну. «И что здесь произошло?» — удивился я. «Потерялся Захарыч», — объяснил Маман. «Вот Лариса не может его найти. Ушел и с концами». «Да разве это проблема?» — ответил я, отправляя на поиски змейку. Мест, где может отдыхать Захарыч немного. Понятно же. Обиделся, решил с горя нашираться. Алкогольных заведений на территории комплекса несколько. Вечером работают лишь три из них. Ресторан в самом отеле был в слуге не по карману, значит, либо в пивнушке оквапарка, либо в кабаке за бассейнами». Я увидел его в пивнушке. Захарычу изливал душу слуга одного из аристократов, а тот слушал, кивал, вставлял комментарии и часто присасывался к пивной кружке. Да уж, судя по голосу, Захарыч нажрался почти до поросячего визга. «Нашел», — ответил я. «В пивном баре сидит и пьет с каким-то слугой». «Ну и как его вытащить?» — вздохнула пышка. «Да просто», — ответил батя. «За и в номер, пока он что-нибудь там не учудил». «А если он убежит?» — схлипнула пышка. «Да без проблем вытащу», — ухмыльнулся я. «Только окно откройте». Я вызвал Рэмбо, и через пять минут попугай притащил в клюве Захарыча, закидывая его в окно. Тот упал в объятия Ларисы Батьковны. «О, Ларисочка!» — протянул Захарыч. «Ах ты негодяй бессовестный!» Удар пышки отправил слугу в нокаут, который затем перетек в сон. «Молодец», — похвалила попугая, чувствуя, как от Рэмбо пахнуло алкоголем. Вот уж ушлая птичка и здесь нашла способ бухнуть. Полчаса спустя мы устроились на кухне, попивая чай. «Я не знаю, что с ним делать», — начала сокрушаться Лариса насчет Захарыча. «Надо закодировать», — ответила маман. «Все просто». «Ну ты зверь, конечно, Наташ», — удивился батя. «За что так, человека? От тебя такого не ожидал». «Да что в этом такого? Что ты не ожидал?» — воскликнула маман. «Человеку нужна помощь. Он сам не бросит». «Так, родители, не ссорьтесь», — улыбнулся я. «Кодировать точно не нужно. Он сам бросит. У меня есть идея получше». Родители заинтересованно уставились на меня, ну а я принялся рассказывать им план, который только что пришел мне в голову. Должно получиться. Апартаменты Смирновых. Девять часов утра. Голова была ватной. Во рту пересохло. Захарыч нащупал рукой бутылку и понял, что лежит на полу. Точнее, на матрасе, который на полу. Что вчера было, он помнил обрывками. Особенно, когда Митька в пивнушке начал жаловаться на своего хозяина, князя Дорохова. Захарыч нащупал диван рядом, перебрался на него, затем открыл глаза и увидел в дверях тещу. «Что за херня?» Адреналин выплеснулся в кровь, Захарыч закрыл глаза. «Нет, этого не может быть. Матушка Лариса работала в группе зачистки, ветеран боевых действий, жесткая, как кремени, слов на ветер не бросает. И слова ее на свадьбе он запомнил на всю жизнь. Он тогда поклялся, что постарается, сделает все, чтобы ее дочери было комфортно с ним». Захарыч снова открыл глаза. Теща стояла с автоматом, она передернула затвор, мрачно уставившись на Захарыча. «Я тебя предупреждала на свадьбе, чтобы ты не пил!» — вскрикнула она. «Помнишь, что я говорила? Что я пристрелю тебя, если ещё раз увижу в таком состоянии!» «Да, да я не буду больше!» — Захарыч вскочил с дивана, попятился к балкону. «Конечно, ты больше не будешь!» — ухмыльнулась тёща. «Потому что тебя больше не будет!» «Подождите, Рейс Петровна, я всё исправлю!» — закричал осипшим голосом Захарыч. «Поздно. Моей дочери не нужен алакаш». Тихо и очень мрачно ответила тёща. «Не надо!» – выдохнула Захарыч, с ужасом наблюдая, как Раиса Петровна направила на него дуло автомата. И нажала на спусковой крючок.